Глава двадцать девятая Утром меня разбудил грохот и приглушённые крики. Спросонье мне почудилось, будто соседи долбят стену перфоратором. Стоп, какие ещё соседи? Не мумий же занялся строительством. Я встал и выглянул в окно башни. Ну да, теперь понятно. У ворот суетились гномы, меняя сломанные створки. Хе-хе-хе! Вот что тендер животворящий делает. Ладно, пусть ремонтируют, всё равно мне время просыпаться. Выпив кофе и умывшись, я прогулялся к воротам, проверить на всякий случай, что там творят каратышки. Крепление давай, дырку просверлили. Какую дырку? Отверстие, дубина. Сверли давай, умник. Не бухти мне под руку, сверло передай. «Лестницу держи!» «А-а-а!» Большая стремянка, на верхушке которой балансировал гном с ручной дрелью, накренилась. «Разбегайся, аж, а грохнется!» «Куда? Держите, идиоты, я же упаду!» «Спрыгивай! Держитесь!» Стремянка все-таки упала, с грохотом подняв тучу пыли. «Убью!» Уронинный гном, схватив здоровенный молоток, бросился на своих коллег. Крыворукие, кому говорил держать! Я остановился чуть в отдалении, наблюдая за погоней и суетой. Посоветовать им выступать в цирке, что ли? Могли бы сделать отличный номер с лестницей и гонкой. Только молотки взять не настоящие, а бутафорские. Стоять! Из облака пыли появился гном в жёлтой каске. Что за бардак? Оно быстро работать. Бегают они, позорятся перед владыкой. Коротышка отвесил мне поклон и взялся приводить в чувство работяг, раздавая оплеухи и ругая сквозь зубы. Я ещё прошёлся, взглянул на новые ворота, они были ощутимо толще, чем сломанные. Жулики эти гномы, вот что я вам скажу. Если буду дальше с ними работать, мне нужен профессиональный контроль качества. Владыка, стоило мне двинуться прочь, как ко мне подбежал гном в жёлтой каске. Простите, что беспокою, владыка, он понизил голос почти шепча. Мы провели расследование, вам были установлены ворота на 3 класса ниже, виновные наказаны, мы приносим самые искренние извинения. Мне оставалось только покачать головой. Интересно, это гномы сэкономить хотели или был заказ со стороны Светлых. Ладно, учтём на будущее. После завтрака я отправился в казну. Никого не пускать пока. Слушаю, сволодыка. А теперь показывай, что за трофеи мы отняли у Светлых. Да и ерунда всякая, не стоит вашего внимания. Я сам решу, что стоит, а что нет. Показывай. Казна тяжело вздохнула. Сюда, пожалуйста, все трофеи я сложила в бассейн. Другого места не нашлось. Так ведь много всего, ну и рассортировать надо, а у меня руки не дошли. Пока я шёл через хранилище, Казна бубнила мне на ухо: "Не стоило беспокоиться, там ничего хорошего, один только хлам. Ну вот, совершенно. Я даже смотреть не хочу, всё равно ерунда сплошная". Тогда зачем ты этот хлам к себе утащила? Но всякий случай, чтобы Светлым ничего не досталось. Сейчас разберёмся. Если ерунда, выкинем. Как выкинем? Не надо ничего выкидывать, пусть лежит, а вдруг пригодится. Казна, ты в прошлой жизни случайно не была балконом? Я балконом? Ага, где всякое ненужное хранят. Всякие лыжи, тазики, вёдра, веташь. Да как вы можете думать про меня такое? А как про тебя думать, если ты тащишь всякую дрянь в себя? Ты же казна, а не склад всего-всего. Ну, ничего себе. Бассейн не такой уж и маленький был, засыпан всяким барахлом, с горкой. В куче лежали мечи, доспехи, глиняные кружки, драгоценности, одежда и всякий мусор. А по фиозам жадности на самом верху валялась заплесневелая булочка. Это что за антисанитария? Казна закашлялась. Я же говорю, не успела разобрать. Прям занята была, да, ни минутки покоя. Так пересчитывать надо было, и вообще. Значит, будем наводить порядок прямо сейчас. А может, не надо? У вас и так много дел, владыка. Ещё слово, и я тебя в кладовку разжалую. Поперхнувшись, Казна обиженно засопела. Начинаем. Будешь мне помогать. На разбор завалов мы потратили несколько часов. Половину награбленного я отправил в мусорку. Казна в приступе жадности пыталась спорить и даже чуть-чуть скандалить, но я был непреклонен. Зачем тебе драные штаны, а не бархатные? Грязное рваньё, а вдруг пригодится, на тряпочки, скажем, или зашьём и продадим. Ты казна или склад всякой дряни? Курочка по семечку клюёт, а я по медику собираю. Тёмные боги видят. Я не собираюсь хранить своё золото вместе со всякой гадостью. Владыка, выбирай. Или ты казна, или я выношу золото и храню в тебе любую ерунду. Грустность стеная казна принялась выбрасывать ненужное. Стоп, эту золотую челму оставь. Пойдёт на приз. Какой приз? Награждение по итогам осады. Оружие тоже подарим оркам. Что? Половину выкинули, а остальное раздадим? Деньги тебе останутся. А драгоценности, а ценные мечи? Я что, зря всё это собирала? Так. Та Теперь вздыхать пришлось уже мне. Я присел на стульчик у стены и настроился на долгий разговор. Казна, давай проведём минутку экономики. В ответ жадная кладовка что-то невнятно буркнула. Скажи мне, по какому принципу ты работаешь? По магическому? Я не про то. Какой у тебя бизнес-план? Чего? Начнём с самого начала. Откуда в тебе появлялись ценности, деньги и золото? Владыки складывали что-то у светлых отняли, что-то в виде дани получили, подарки всякие, то есть нерегулярные поступления. Угу. Тогда понятно, из-за чего у тебя такой скверный характер. И ничего не скверный, нормально у меня всё. Тогда слушай меня внимательно. «С этого дня ты перестаёшь жадничать и тащить всё подряд». «А-а-а!» «Именно так! Я же голый останусь! Разорение, пустота!» «Спокойно! Сейчас я открою тебе секрет настоящего богатства!» Казна притихла. Я улыбнулся и тихонько прошептал. «Правило четырёх Д. Деньги должны делать деньги». «Ничего не поняла». Вот, скажем, золотая монета. Когда она лежит у тебя в сундуках, толку с нее никакого. Как это никакого? Она есть? А если мы эту монету вложим в дело, она принесет нам еще две монетки. Хм, а если не принесет? Если нас обманут? Для этого у нас есть орки. Сильные, мощные, довольные воины. Если нас обманут, они вытрясут из мошенников нашу монету. На пару минут Казна задумалась, а затем пискнула. Для этого мы оркам раздаём оружие из трофеев. Правильно. Слышала, что мы город будем строить. Опять траты и доходы. Будем сдавать дома в аренду, налоги с жителей. Налоги? Я слышала, что их платят, а теперь будут мне их приносить? Мне? Но храниться будут в тебе. Ага. И эти деньги мы тоже вложим в дело. Ладно, я поняла. Тогда заканчивай это в мусорку, это раздадим как призы. Казна вздохнула, но спорить больше не стала. Ничего, первый шаг сделан, я ещё сделаю из неё акулу бизнеса. Тащить из казны призы я подрядил скелетов. Они железные, пусть и носят тяжести. Стоило нашей компании появиться на ступеньках дворца, как со всего замка к нам потянулись орки. Хитрецы какие! Видимо, седалищным нервом почувствовали грядущую раздачу слонов. «Бука, зови всех! Отдельно, лично пригласи бабушку и гибизы!» Урбука сорвался с места и побежал выполнять. При этом улыбаясь так, что мог напугать любого светлого. «Предчувствует, что я ему приготовил особый подарок». О, куда? Зачем? Муми появился без приглашения, услышав шум. Деда, я собираюсь награждать по итогам Асады. Хотел тебя попросить, чтобы ты выписывал грамоты. Йорика, посади. Надо, чтобы красиво было, только ты сможешь. Ладно, уговорил. Эй, принесите мне стол и бумагу с пером. Орки проявили инициативу и притащили большой гонг. Стучать колотушкой и поставили старого уважаемого орка с седыми бокенбардами. Все здесь? Тогда начинаем. Бум! Тяжело бухнул гонг. Сегодня мы награждаем защитников Калькуары. Ура! Орки заорали разом и принялись лупить друг друга по плечам. Я дождался, пока стихнет радостный шум, и продолжил. Каждый получит подарок и грамоту. Зеленокожие непонимающе хлопали глазами. Владыка решился спросить у Рубука: "А грамота это что?" "Документ такой, говорит, что получивший молодец, умница и красавчик. Может бесплатно ездить в трамвае и получать повышенную пенсию". Владыка, у нас нет трамваев, выкрикнул кто-то из толпы. Будет, обязательно сделаем в городе трамвай. А пенсия это что такое? Кажется, зря я сказал про пенсию. Как им теперь объяснить, что это? Орки даже читать не умеют, а я им про такую сложную концепцию. Ну, отмотать назад не выйдет, будем выкручиваться. Сейчас объясню. Вот, скажем, воин Я указал на старого орка с колотушкой для гонга. Хорошо воевал, был молодец, весь в шрамах после боёв за Калькуару. Когда он станет совсем старым и не сможет воевать, ему будет положена пенсия. Каждый месяц ему будут выдавать деньги на достойную жизнь. Орки, не понимающие, переглядывались, чесали затылки и морщили лбы. Зачем? спросил кто-то из задних рядов. чтобы у него была достойная старость. Понятнее зеленокожим не стало. И тут кто-то выкрикнул: "А можно не деньги давать, а кормить?" Разом заголдели все орки. "Кормить! Правильно! Воевал за владыку, а потом еду дают! Три раза в день! Когда можно на эту пенсию? Я уже хочу! Слава владыке, даёшь пенсию!" Все ясно с моими суровыми орками. Дикие люди же, что им деньги? Невнятная фигня, которая нужна в городе. А вот еда ясное и понятное дело. Я дождался, чтобы стихли крики, и добавил: "Пенсия будет три раза в день: первое, второе и компот. Вечером кружка пива". Толпа взорвалась криками так, что задрожали стёкла в окнах дворца. «Владыка! Отец наш святой! Качать владыку!» Орки кинулись ко мне и подхватили на руки, вытащили на середину двора и стали подкидывать вверх. «А-а-а!» Я старался не орать, но сложно было молчать, когда взлетаешь на высоту чуть ли не третьего этажа. «Слава владыке! Владыка наш рулевой! Вся власть владыке!» Меня стало укачивать, но тут вмешался мумий. «А ну, быстро поймали владыку и поставили на землю! Он вам не гимнаст!» Наконец я оказался на ногах, слегка пошатываясь, но все же целый. «Все, хватит!» — я выдохнул. «Давайте вернемся к награждению!» Мы начали с конца списка. Первым оказался невысокий орк, почти мальчик. На его счету была соротливая единичка, но заслуженная, справедливо. Ему я вручил кинжал, а Муми выписал грамоту. Поздравляю с началом боевого пути. Я пожал ему руку и Орку бежал к своим, счастливый и радостный. Так и шла раздача слонов до самого вечера. На подарки пошли мечи, отнятые у светлых, доспехи, драгоценность, золотая челмас, снятая с Колдуна и доставшаяся Урубуке. и киры и другие полезности. Мумии у бабушки и дитьутьмы тоже нашлось по награде. Дедушке золотой венец, его супруге шаль, расшитая серебром, а девочке маленький тризубец, похожий на вилку, инкрустированный драгоценными камнями. А теперь прошу всех на торжественный ужин. Владыка вмешался у Рубука. Вы забыли кое-кого наградить. Кого? Я обернулся к доске со счётом и пробежал глазами. Всё по списку. А себя? Орки залопатали яростно кивая. Но уж нет самого себя это извращение. Тогда мы вас. Три орка вынесли подушечку, накрытую платком. Мы сделали специально для вас, объявил Урубука. Он стёрнул платок и вручил мне костяную корону, украшенную клыками какого-то огромного зверя. "Наденьте, владыка". Я покосился на мумию. Старик кивнул, хитро щурясь. Видно, без него тут не обошлось. Осторожно взяв корону, я водрузил себе на голову. Она подошла мне идеально. "Владыка!" Орки разом вздохнули и опустились на одно колено. Мы будем служить вам всегда будете я смутился под восторженными взглядами а теперь все на ужин